на большой дороге. Мы шли большим Лосиностровским лесом до больших мытищ, где ная узе ловили на удочку рыбу. А уху варили в мытищах. С краю села дом тётеньки Просковии. Сын её Игнашка был мой приятель. Там жила моя охотничья собака, сука Дианка. Антон Павлович был в то время студентом и большим любителем рыбной ловли на удочку. ловили на червяка. Антон Павлович любил ловить пескарей, которые шли подряд. Но иногда попадались и окуни, и ези, и головли. К вечеру хотели идти в Москву пешком, но Игнашка советовал не ходить, так как на большой дороге объявились разбойники. По дороге грабят богомольцев, идущих к Сергею Троиц. Грабят и даже убивают. Потому теперь конные жандармы ездят. Так бы вас не забрали. Тогда на коне келешься в волостное правление, пока отпустят. Некоторые из нас, Поярков, брат Николай и Мельников, советовали лучше ехать по железной дороге. "Замечательно", засмеялся Антон Палч. "Пойдёмте пешком, может быть, пойдём в разбойники. Это будет недурно". Некоторые отправились на станцию, а мы, Антон Палч, я Ордынский, Мельников и Неслер, Пошли пешком в Москву. Прошли Малые Мытищи. Сумерило. Последние лучи солнца освещали верхушки леса. На дороге ни души. Только на повороте у леса виден мостик. А на мостике сидят какие-то люди в форме, как солдаты. Неслёр человек весёлый высокого роста Шаши впереди запел «Я не гость пришел, не гоститесь, а пришел милый друг, а женитесь, а». Когда подошел к мосту, один солдат встал с краю и сказал «Стой! Ты запевал, и кто будешь?» Мы тоже остановились. «Я?» — живописец, — ответил Неслер. «Мы все художники». «А по какому делу?» — спросил уже полицейский. «Не по какому делу, — ответили мы. Первого мая ходили гулять к приятелю Игнашке Елычеву. Чай пили, уху ели, рыбу ловили. А оружие у вас какое есть? Никакого оружия нет. А ножи финские? Никаких ножей тоже нет. Полицейский подошел к каждому из нас, прощупал карманы. Ничего не нашел. Посмотрел на нас пристально и сказал. Пошаливают здесь, вот что. Позавчера у этого самого моста вот это самое место в кустах женщину зарезали. Документ при вас есть какие? Есть, ответили я и Антон Павлович. Так вот. В Мытищах, пожалуйте, к приставу удостоверить личность. Вот вас туда солдаты проводят. Не моя воля сказать вам правду, но служба велит. Скраюся лаун заставы В каменном одноэтажном доме за столом при тусклой лампе сидел грузный старик, весь седой, и ел яичницу. На столе стояла водка. В стороне сидел человек и дремал. Когда нас привели, старик скучно посмотрел и сказал солдату: "Это что ещё привели?" И вопросительно посмотрел на нас. "Ну?" сказал он. "Чего вам надо?" "Но ничего не надо. А вот задержали", ответили мы. "Так", сказал пристав. "Студенты будете или как?" "Да мы учимся же, убийца. А вот он студент", показали мы на Антон Палча. "Садитесь мы сельно в лавку. Гвоздев, запиши фамилию. Эх, чёрт его дёргает. Не по уму серди. Убийца". Вот поверители обратился пристав к нам. Третью ночь не сплю. Все убийцы ко мне пригоняют. Прям берут каждого с большой дороги. А убийцы нешто так и пойдёт прямо на заставу по дороге-то. А он сейчас надо мной старший. Тут как хоть сумашедший озорничает, ножом работает. Шесть человек на дороге загубил. Позвольте документ. Мы показали документы. У меня свидетельство на право писать красками с натуры и просьба оказывать мне содействие. У Ордынского и Неслера тоже. — Ну вот, и впрямь художники будете, — обрадовался пристав. — Я ведь тоже баловался немножко этим самым. Вот что я скажу. Побудьте здесь. Гвоздев подбодрит самоварчик, яичница хорошая. А я вам скажу, больше всего я люблю картины глядеть. И сам занимался, пописывал прежде красками ландшафты. Уроки брал у Белоусова. Знаете ли такого? Нет, не знаем. Хороший человек. Лес хорошо пишет, а воду не может. Я ведь Алексей Кондратьевич Саврасова знаю. Это вот человек. Да ведь от наш профессор обрадовались мы. Да что вы? Очень приятно. Эх, крутая жизнь у него. Мало людей, которые от самого художества понимают. Одинок живописец и от самое, но у тех узовёт. Показал старик на бутылку водки. Ах, если бы это дело хлеб бы давало. Я в неткой службе не состоял. Пристав встал, позвал писаря Гвоздева и вынимая из кошелька деньги, что-то с ним шушукался. Писер вернулся с какой-то женщиной. На стол поставили тарелки с селёдкой, tarань, хлеб, баранки, яйца, появился самовар. Эх, и рад я до чего вам. Поговорим про картины. Мало у нас кто может даль написать. Пожалуйста, выпьем за Алексей Кондратьевич. Человек правильный, художник настоящий. А я вам вот что скажу. «Рассветет, и поездите на станцию лучше, я и под воду дам. Кто знает, на большой дороге пошаливают, убивают. Кому надо богомольцев губить? Не иначе это сумасшедший человек. Не ровен час».